Глава 12. Антипов вышел из трактира слегка пошатываясь. Нет, он не был пьян. Ну, разве что чуть-чуть, в отличие от некоторых своих собеседников. Просто его очень сильно утомила болтовня. Стоило трактирщику узнать, что молодой приезжий ищет учителя воинских искусств, как советы посыпались из него, словно из рога изобилия. Ты к пести, сходи, к нему все ходят. Ихтовальщик знатный. А еще можно каперу, но тут дорого берет, благородные у нее учатся. Или трактирщик перечислял еще долго тех, кто может научить Виктора хоть чему-то. Он бы и дальше, но солдата, которые поначалу лишь прислушивались, не выдержали и приняли живейшее участие беседы. беседе. — Че ты ему советуешь, кувшинная голова? — громко закричал на трактирщика Бородач. — На «Да него посмотри, у него не только на аппера, но и на пексту денег нет. — Да откуда тебе знать, кто лучше? «Что, баб болтают?» «Ты, парень, нас спроси «Вот меня спроси!» «Я отвечу!» Виктор нашел слегка странную привычку задавать один и тот же вопрос повторно, если собеседник его явно слышал, но вид солдата выдавал его нетерпение. Тот ждал вопроса и ничего не говорил. Поэтому Антипову пришлось вновь поинтересоваться, где можно найти учителя. «Да любой десятник согласится тебе кое-чему научить. Причем за скромную плату!» — важно произнес солдат. Поживи в Париане месяца три и точно научишься. Тебя, может быть, и стражу возьмут. Он какой ты здоровый. Да я сам тебя учить буду. Серебряный за урок. Ты не прервал своего приятеля второй солдат. Не слушай его, парень. Он и щитом-то нормально работать не умеет. Лучше иди к самом деле, к пексте. Кто не умеет? Я. Да, а ты? У кого ноги все время разбиты? У меня, что ли? — Ну, это же произошло всего пару раз. Ну, может, больше. — Но случайно. — Да, я... — Молчи лучше. — Сам молчи. Перебранка между солдатами заняла несколько минут. Потом они как-то внезапно успокоились и предложили Виктору выпить с ними. Тот не стал отказываться и присоединился к ним со своим вином. Воины пили с размахом. Вмиг осушив второй кувшин с пивом, вино, в отличие от пенистого напитка, было неплохое. Видимо, здесь прислушивались к прямому запрету местного бога виноделия на то, чтобы вино разбавлять. Виктор старался соблюдать меры. Он не знал, как отреагирует тело Ролта на избыток спиртного и не хотел оказаться мертвецки пьяным посреди незнакомого города. Солдаты продолжали давать советы, из которых бывший студент пытался вычленить более-менее стоящие. Но когда они потребовали, чтобы он взял себе третью кружку вина, хотя еще не допил вторую, Антипов понял, что праздник жизни пора заканчивать. Молодой человек попрощался, сказав, что господину барону скоро понадобятся его услуги, и вышел провожаемый сочувствующим взглядом трактирщика. Хозяин заведения, которого, кстати, звали Шкор, оказался вовсе не так плох, как представили вначале. Сын лесоруб решил, что будет обращаться к нему за советом в случае чего. «Ну что, куда сейчас двинуть?» – подумал Виктор, оглядывая серые невзрачные строение назад на постоялый двор или посмотреть, кто ж такой этот Пекста. Если пойду обратно, то порой может придумать какое-нибудь занятие, потом хрен вырвешься. Лучше сразу на Пекста взглянуть. Будет хотя бы интересно увидеть, как выглядит человек, которого так странно зовут, господин Науха Антипов примерно знал, куда идти, благодаря словоохотливости трактирщика. Он свернул направо, на пересечении двух больших улиц, прошел еще немного, чтобы оказаться на площади, где высилась статуя, изображающая башню. Статуя была мраморная, около трех метров в высоту, и гостю Париана оставалось только гадать, какую роль сыграла эта башня в жизни города и чем прославилась в такой степени, что ее решили увековечить. Антипов полюбовался на монумент и направился в нужную сторону, держась вблизи серых стен домов. Когда Виктор был маленьким, он любил вот так бродить по городу. Смотреть на здания, на прохожих, на проезжающие мимо машин. Гуляя самостоятельно, он никогда не чувствовал одиночества. С ним были его мысли, мечты, надежды и, конечно, город. Тот, в котором он родился и которым знал каждый переулок вблизи отеческого дома. Город представлялся ему большим и неразговорчивым собеседником. Таким хмурым дядькой, который почти всегда молчит, но зато охотно показывает фокусы. Сколько удивительного Виктор видел тогда, в детстве. Новые модели машин, строительство домов по соседству, чужие свадьбы, похороны, забавных прохожих, кратковременных друзей. Все это город демонстрировал ему, мальчику, который мог и хотел увидеть. Потом Антипов подрос и стал замечать, что город показывает все меньше и меньше. И в этом таилась большая загадка. Виктор не знал, закончились чудеса или просто город разочаровался. Ему отчаянно хотелось верить, что верно лишь первый. Теперь же он шел совсем по другому месту, незнакомому и непонятному. Виктор никогда еще не путешествовал по средневековому населенному пункту, но в глубине души таилась убежденность, что таких городов уже нет. И вопреки этому Париант представлял во всей своей красе, со спесивыми дворянами, проезжающими мимо верхов и не себя даже придержать лошадь чтобы она не сбила безродного пешехода, со степенными торговцами, раскрашенными каретами и прочим, и прочим, и прочим. Однако Антипов ограничился поверхностным осмотром и дворян, и торговцев, и карет. Все его внимание было направлено на две вещи. На то, чтобы вовремя увернуться и не попасть под лошадь. И чтобы рассмотреть во всех подробностях симпатичных барышень. Барышни мелькали в окнах карет или просто шли вдоль домов, сжимая в руках корзинки. Нужное здание на Типов нашел быстро. Это был светло-коричневый двухэтажный дом с потрескавшейся краской. Виктор хотел постучать в тяжелую дверь, но заметил, что она приоткрыта. Тогда он осторожно заглянул внутрь, а потом перешагнул через порог, чтобы оказаться в узком пространстве. Влево и вправо уходили коридоры, зато вторая дверь напротив входной вела прямо во внутренний двор. Сын лесороба двинулся туда. Двор выглядел довольно вместительным и был предназначен, скорее всего, для тренировок. Справа, у стены, висели какие-то снаряды, из-за своей примитивности нисколько не напоминавшие баронской молотилки. На деревянной скамье около Виктора покоилось несколько тренировочных мечей, а посередине двора стоял человек в одежде черного цвета и критически взирал на означенные снаряды. Впрочем, когда Антипов сделал несколько шагов по направлению к незнакомцу, тот перенес все свое внимание на него. «Чего тебе?» Голос мужчины был тих и безразличен. Впрочем, для произведения впечатления он и не должен был кричать. На его лице красовался нос такого размера, что делал своего обладателя одной из самых приметных фигур. Говорит он хоть шепотом. «Если ты из новых учеников, то приходи завтра с утра. Сегодня занятия закончились». «А могу ли я видеть господина Пексту?» — поинтересовался Виктор, уже догадываясь, каким будет ответ. «Он перед тобой». Чего тебе надо? Радушие хозяина дома было таким крохотным, что любой другой человек, за исключением Антипова, его вообще бы не заметил бы. Однако посетитель твердо верил в то, что в сердце каждого живет гостеприимство. Или терпение. В определенных ситуациях Виктор предпочитал не видеть разницу между этими двумя понятиями. Я бы хотел узнать условия, на которых смогу обучаться у такого замечательного и прославленного мастера. Однако на заранее заготовленную фразу учитель ответил не так положено. А именно, не преисполнился расположением к вежливому гостю и даже не сказал, польщенный, что наконец-то слава о нем докатилась и до молодежи. Хм, прославленного, значит. Тебя что, денег нет? Вместо всего этого в упор спросил длинноносый. почему нет? Кое-какие есть. Виктор удивился такой реакцией. У него в кошеле находилось 20 серебряных монет, подарок барона. Еще двенадцать монет Антипов к кушарю, заручившись клятвенным обещанием, что тот не потратит эти деньги на выпивку. — Ну, обычно те, кто называет меня прославленным, не имеют в кармане ни гроша, а рассчитывают, что их просто так обучать буду, — пояснил свою мысль пекста, глядя на собеседника спокойными, невыразительными глазами. — И что мне достаточно лишь восхвалений. — Да я совсем не это имел в виду, — горячо возразил Антипов. Просто слышала о вас так много хорошего, что. Много хорошего! перебил его мастер. «М -м, ошибся я в тебе. Деньги у тебя есть, но небольшие. Ты просто сэкономить хочешь. Удар был не в бровь, а в глаз. Но Виктор мог стоически перенести еще и не такое. Господин наставник, ну как же можно! воскликнул он. Если люди говорят хорошее, то так оно и есть. Мне его тоже часто хвалят, но я ни на секунду не допускаю мысли, что это неправда. А иначе во что же верить? Только в честность тех людей, которые хвалят меня. Больше верить не во что, иначе жизнь потеряет всякий смысл. Эка загнул, крякнул пекстой, его взгляд даже слегка оживился. Молодец. Хвалю. Но цена одна для всех. Хоть ты тут соловьем разливайся. А, ну все же, господин наставник, во сколько вы оцениваете обучение такого новичка, как я? Новичка? Да, увы, я ничего не умею. Но ужасно хочется стать таким же выдающимся мастером, как и вы. Так, пять серебряных за урок. Урок длится полдня. Кроме тебя будут еще и другие ученики. Занимаешься хоть каждый день, хоть раз в неделю. Главное, плати. Пекста произнес это с скороговоркой. Было видно, что этот текст ему очень привычен. Цена оказалась больше, чем рассчитывал Виктор. Он надеялся, что урок будет стоить две серебрушки. Ну, три максимум. Его запасов хватило бы на несколько первых занятий, если он решит остаться в городе. А потом, получив основу, можно было тренироваться самостоятельно. Антипову не хотелось заниматься самодеятельностью. Он когда-то читал, что самое главное в боевых искусствах – первые шаги. В противном случае ему достаточно было бы договориться с тероком и спарринговаться с ним до упомрачения. Но только будет ли толк? Арес выразился ясно – нужен нормальный учитель. — А может быть, господину наставнику требуется помощник? — кратчево поинтересовался Виктор. — Молодой, сильный. — Нет, не требуется. Много вас тут таких? — быстро и нетерпеливо ответил мастер. — И находчивый, на которого всегда можно положиться, который не придаст трудную минуту, который ценит свое время, особенно время учителя, который... Антипов был готов еще долго заниматься саморекламой. Говоря откровенно, этот процесс доставлял ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Стоп, Пексов взмахнул рукой. Что ты разошелся? Читать писать умеешь? Нет, пока, но отлично считаю. В уме складываю, вычитаю, делю умножаю, а также рублю деревья, пилю пелюбревно, варю кашу, куртуазно обращаюсь с благородными дамами, не куртуазно с неблагородными, но все равно произвожу на всех замечательные впечатления. А еще я могу. Хватит, ну ты и гораз болтать. Приходи завтра с утра, когда все ученики соберутся. Я подумаю, как тебе использовать такого краснобая. Я? Молчи. Иди давай. Завтра с утра. Можешь не прощаться, а то смотри -ка. как разошелся. Теперь Пекса смотрел на посетителя с некоторым интересом. Виктор слегка пожал плечами, глубоко и уважительно поклонился и покинул гостеприимный дом. Завтра я его дожму, точно дожму. Думал он, выходя на улицу. Главное не прогадать. Пусть буду бесплатно на него работать, но зато и ничего не платить за уроки. А как быть с Оресом? Нужно было предупредить, что так все складывается. Ладно, завтра разберемся, как лучше поступить. Впервые к Антипову пришла Надежда. Радостная и приятная. Такая, что хотелось ускорить шаг и торопиться навстречу лучшему будущему. Бывший студент гордился тем, что почти справился с заданием ареса Ему же меречилось, как он. Слегка подучившись, кого-то там побеждает в честном бою. Бог войны получает силу, а потом дает ему... Дает ему, ну, ему что-нибудь полезное, что послужит причиной дальнейших побед и очередных подарков. Ведь Аресу лучше знать, что нужно дать в первую очередь. Виктор был чрезвычайно доволен собой. Он нисколько не волновался по поводу того, что победа будет производиться далеко от места обитания его спасителя и покровителя. Тот подробно объяснил, что если человек посвящен какому-то богу, то все его действия оцениваются с точки зрения полезности для бога, а полезные поступки питают божественные силы. А если человек еще специально посвящает нужные действия своему покровителю, то это усиливает эффект многократно. Вот представь, что ты наколол дров для себя, сказал Рес в ответ на этот вопрос во время очередной беседы на полянке. Представил? Представил, ответил тогда Виктор. И вот ты стоишь перед ними решаешь не использовать их сам, а подарить кому-то. Например, какому-то своему знакомому. Ну, это тоже представил, с легким недоумением сказал Антипов. Хоть с какой стати мне отдавать хорошие дрова, а? Они подмокли, да? Нет, не подмокли. Смиренность в голосе бога войны даже настораживала. Просто обычные хорошие дрова. Ну ладно, представил. Эти дрова как-нибудь изменятся, если ты решишь их кому-то подарить, поинтересовался Бог изменится Нет. Чего бы им меняться? Виктор удивился такому вопросу. Неверно. Они изменятся, но только с этим изменением твой знакомый воспользоваться не сможет. А я смогу. Если ты дрова мне решишь отдать. А тебе дрова зачем? Недоумение типа воросло. Баню пить. Чего еще Богу делать с дровами? В голосе Ареса не было и тени эмоций. Вот как ты думаешь, зачем они мне? Дрова, как вещь, мне абсолютно не нужны. Мне нужно твое желание их отдать а также твой труд. Чем больше труд, тем ценнее подарок. «М -м -м, так если они тебе не нужны, то я могу их подарить и тут же взять обратно?» – оживил Сантипов. «И так сделать много-много раз подряд?» Многие доходят до этой мысли, только не так быстро, как ты. Гермес бы оценил твою хватку. Виктору показалось, что Арес говорит с легкой печалью. «М -м -м, «Нет, ну так нельзя. И с работы. Отдал дрова и забудь о них. Можно даже в храм не нести. Просто забудь. Выброси». Да дров мне нет никакого дела, только сам поступок важен». Конечно, молодой человек понял, что Арес рассказывал вовсе не о дровах. Победы. Вот что интересовало его в первую очередь. Честные и хорошие победы. Еще недавно Антипов думал о них с трудом, сдерживая зубовой скрыжет. Думал, как о чем-то нереально, издевательском. Но сегодняшняя беседа с учителем вехтования вдохновила его. Похоже, все изменится. К лучшему. Можно ведь начать с малого. Победить сначала какого-нибудь в воинах Тем более, что убивать для этого не нужно. Важен лишь факт победы. Выбил оружие, например, и все, дело сделано. Потом получить награду. Вновь одерживать верх над кем-то, кто уже посильнее будет. Опять награда. И тому подобное. Вот так рассуждал Виктор. Весьма наивно, забывая о том, что в жизни мало что отличается прямолинейностью. Тем более долговременные планы. Судьба приготовила очередной удар. И бывший студент, не подозревая об этом, весело двигался ему навстречу. Антипа пошел обратно той же дорогой. Он уже ощутил силу выпитого вина. Если полчаса назад его состояние можно было описать как «чуть-чуть пьян», то сейчас он стал уже немного пьян. не он, казалось бы, небольшой, но очень важный для всей его дальнейшей жизни. Виктору положительно не везло со спиртным в последнее время. Он миновал площадь. Свернул на знакомую улицу, ведущую к трактиру, размышляя о том, не зайти ли еще раз туда. Хотя бы, чтобы сказать спасибо хозяину заведения. Но ничего определенного решить не успел, потому что вдруг заметил небольшую толпу, которой еще недавно здесь не было. Толпа состояла из простолюдинов. Человек 10-15 стояли на небольшом расстоянии друг от друга, образуя круг и зачем-то внимательно наблюдали. Виктор подошел поближе. Пока что ничего не было видно, но он сумел протиснуться между какой-то полной матроны в фартуке и мужчиной с небольшой тележкой, наполненной овощами. Взору предстало интересное зрелище. На земле лежал весьма прилично одетый пожилой человек, по виду зажиточный торговец. Бумажные листы, которые он, скорее всего, нес, были разбросаны на мостовой. Над торговцем нависал молодой парень в расшитой золотом куртке, вооруженный обнаженным мечом и смешно торчащими юношескими усиками. Однако то, что он говорил, совсем не выглядело смешным. «Да как ты посмел, смерть, натолкнуться на меня?» Яростно вопрошал он торговца. «Да ты хоть знаешь, кого толкнул? Я сейчас вот тут прилюдно выпущу твои кишки, за громотей. Распустили совсем в этом городе. Учить вас всех надо! Ну ничего, сейчас научу!» «Этот научит?» Сразу же мелькнула мысль в голове Виктора. Это точно научит. А народ стоит и смотрит, словно так и надо. Придурок же, человек убьет. Ты знаешь, кто я такой?» Продолжил вопить дворянин, поигрывая мечом и еще больше распаляя свой гнев. «Сейчас перед смертью узнаешь». Вот тут-то вино и сыграло роковую шутку с Антиповым. Возможно, в нормальном состоянии он бы просто прошел мимо, не стал бы даже глазеть, чтобы не уподобляться толпе. Но сейчас чувство потаенной ярости, и раздражения на происходящее было готово выплеснуться. В этом чувстве собралось все, что Виктор испытал за последние дни. Недоумение, удивление своим новым положением, неприятие существующего порядка вещей и многое другое. И сейчас стало совершенно невозможно вытерпеть все это. Сын лесороба раздумывал недолго. Он подошел к ближайшему каменному забору, подпрыгнул, подтянулся. Заглянул за него, а потом неторопливо забрался, опираясь на выступы, и оседлал оградом. Его неожиданный поступок привлек внимание как зевак, так и действующих лиц, но Виктор это не смутило. Он распрямился, принимая максимально возможную для сидящего на заборе гордую осанку. «А ты меня знаешь?» — вдруг спросил он солидным и важным голосом, обращаясь к раздраженному дворянину. В глазах того мелькнуло удивление. Он посмотрел на странного, плохо одетого человека, расположившегося на ограде, моргнул и ответил «Нет, не знаю». «Хорошо, хорошо, что не знаешь», — степенно сказал Виктор, а потом добавил «Обезьяна!». И чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что имеется в виду, типа вытянул руку по направлению к дворянину, стремив на него свой указательный палец и столь же важно произнес «Ты обезьяна! Обезьяна с мечом!». Дворянин на миг замер. Казалось, он сначала не мог поверить в происходящее. Его лицо начало быстро бледнеть от гнева. Он поперхнулся и выдавил себя непослушными губами. «Что? Что ты сказал?» «Акт первый, судьбоносный», — заявил Виктор, обращаясь к зрителям. «Обезьяна злится». акт второй, заключительный. Обезьяна лезет на забор. Но, увы, ей мешает меч». Дворянин вмиг потерял в голову, бросился к обидчику. Антипов не стал ждать, пока оружие окажется в непосредственной близости от него, а легко перебросил ногу через ограду, спрыгнул с другой стороны и побежал прочь. Он еще долго слышал, как дворянин осыпал проклятиями и смерда, и того, кто поставил этот забор, и свой меч, который там за что-то зацепился. Виктор надеялся, что у торговца хватило ума воспользоваться этой суматохой и убежать. Бывший студент, убегая, чувствовал удовлетворение от содеянного. Наконец-то он совершил что-то действительно полезное, Однако смутное чувство тревоги почему-то стало его. Ему казалось, что когда он спрыгивал, на улице мелькнуло нечто знакомое. Точнее, кто-то знакомый. Но Антипов не был уверен в этом и вскоре перестал волноваться по такому ничтожному поводу.